Эпилог После того, как я убил местных вычислителей, локальный апокалипсис кончился сам по себе. Затух, как пожар в лишенном кислорода помещении. Лишившись внешнего контроля, зомби пали на месте. Они оказались слабыми, а сильные так и не возвысились. По крайней мере, пока жизнь Денеи, насколько это вообще возможно, возвращалась в прежнее русло. Люди разбирали завалы, подсчитывали потери и пытались как-то наладить свой быт, вернуть старый порядок. Не уверен, но вполне возможно, что через несколько лет они найдут какое-нибудь рациональное объяснение этой внезапной волне насилия, прокатившейся по всей планете. Радиационные облака, вспышки на солнце, вызвавшие галлюцинации и голоса, прозвучавшие в каждой голове, или еще что-то такое. Люди вообще здорово научились себя обманывать Мы с Беллой стояли на холме. Поскольку окружающие нас развалены были такими исторически, они возникли в результате последних действий, здесь никого не было. Разбирать тут нечего, а экскурсии временно потеряли свою привлекательность. Кстати, об экскурсиях. Надо будет как-нибудь навестить землю, посмотреть, что у нас получилось, и проследить, чтобы все опять не пошло не так. Впрочем, я думаю, система должна была извлечь из произошедшего какие-то уроки и не станет торопиться со своим повторным пришествием. А если какие-то игровые условности начнут просачиваться из инфосферы в реальный мир? Что ж, полагаю, 8 миллиардов человек как-то смогут решить эту проблему. А если не смогут, то на этот случай есть я. «Ты обещал мне все объяснить», — сказала Белла. «Да», — сказал я, присаживаясь на пыльный обломок стены. Это будет чертовски длинная история. Я расскажу тебе все с самого начала. В тот день, когда привычный нам мир накрылся медным тазом, я, как обычно, работал. Я сдержал данное обещание и рассказал ей всё Когда я закончил говорить, уже давно стемнело, и звезды сверкали над нами и манили меня в путь. А пока я рассказывал, я думал. И думал я о том, что Белла – это все-таки не часть моей истории, и никогда ей не станет. Если бы это было не так, я бы помнил о ней во время битвы с Элрондом, а я не помнил. Если бы это было не так, то, вернувшись в реальный мир, я бы первым делом бросился к ней, а я не бросился. Я знал, что физрукомобиль благополучно пережил апокалипсис, и что она сидит внутри, и что она уцелела, и с ней все нормально». Насколько вообще может быть нормально после вот этого вот всего? И оказалось, что мне этого достаточно. Я поговорил и попрощался с Кевином, который отбыл править своей империей. Я поговорил и попрощался с Джеком, который открыл очередную дверь и ушел в мир, где цветущие сады, и никто ни в кого не стреляет из револьверов. Я поговорил и попрощался с Федором, который собирался отправиться на поиски очередной магической академии, в которой он приобретет очередную мудрость. И он взял с меня обещание, что я ни за что там не появлюсь и снова все не развалю. И только после этого я пришел к ней, и я закончил свой рассказ. Некоторое время мы помолчали, а потом она спросила. «Значит, ты не мог предотвратить то, что здесь случилось?» «Не мог». «Но ты знал, что так будет?» «Знал». «И даже не попытался никого предупредить?» «Кому бы я мог такое рассказать?» спросил я. «Кто бы мне поверил?» «Но ты спас свой мир. Не совсем, чтобы спас, — сказал я. Дал ему второй шанс». «А мы? — спросила она. — Что будет с нами? «Ваша жизнь будет похожа на прежнюю, — сказал я. «Ну, какое-то время. А потом, я не знаю. Никто не знает». «И чего ты хочешь от меня?» «Ничего, — сказал я. Ты попросил объяснить, и я рассказал тебе свою историю». «Ты собиралась стать писательницей. Можешь написать про эту книгу». «Не думаю, что кто-то станет такое читать». Я пожал плечами. «Теперь уходи», — сказала она. «Хорошо». Я встал. «Но если все-таки напишешь книгу, дай мне знать». «Как?» «Не знаю», — сказал я. «Может быть, ты споткнешься, и я появлюсь, чтобы отомстить чертовому камню». «Шутка». «Так ты на самом деле надеюсь, что нет», — сказал я. «И что ты будешь делать теперь?» «Не знаю», — сказал я. «Может, в школу какую-нибудь устроюсь? Хотя с таким резюме и с таким перерывом в стаже вряд ли меня с руками оторвут». И она осталась там, а я, не оборачиваясь, принялся спускаться к подножию холма, где меня ждала моя ласточка. Я понятия не имел, куда я отправлюсь, но это и было хорошо. И если вы думаете, что это история о простом парне из Люберец, который наделал множество ошибок, прошел множество дорог, поучаствовал в некотором количестве драк, сделал то, что должен был сделать, приобрел и потерял кучу друзей, а потом стал чуть больше, чем сами знаете кто, сел в самую навороченную тачку из всех, что вам приходилось видеть, и пафосно уехал в закат, то, может быть, вы совершенно правильно думаете. Это примерно вот такая история. Эпилог 2 Бонусный Полсон Спустя некоторое время, после описываемых событий. Ну, мать вашу, короче, дело было так. Где-то читал, что если не знаешь, с чего начать рассказ, то стоит написать эту фразу. А уже за ней вся история выстроится сама по себе. А уж к тому времени, как она доберется до финала, все и подзабудут, с чего она началась. Но у нас с вами, конечно, не тот случай. Мне просто захотелось послать вас по матери. «Значит, вы хотите знать, с чего все началось? Что ж, сначала вообще ничего не было, только темнота и много воды, и что-то там еще в воздухе над водой носилось. А потом Бог сказал, что типа «Внимание, включаю!» И стало светло, и закипела работа, и на шестой день стройки какие-то людишки посреди деревьев завелись». А потом они что-то не то сожрали, в результате чего стали плодиться в геометрической прогрессии. И спустя несколько тысячелетий и мы с вами появились. Есть, правда, еще один вариант. Там, по первости, тоже ничего не было. А потом это ничего каким-то образом взорвалось и начало разлетаться. В этом нашем везде обломками раскаленной плазмы. Потом обломки остыли и на них завелись микробы, которые за миллионы лет эволюции... Да, это версия чуток подлиннее. Сначала выросли до размеров динозавров, а после скукожились до, опять же, нас с вами. Как по мне, так обе эти теории весьма сомнительные. Однако это не мешает их сторонникам устраивать междуусобные разборки, плавно переходящие в религиозные диспуты с использованием холодного и огнестрельного оружия вот уже несколько сотен лет. Но вы, конечно, все это и так знаете и хотите поговорить не об этом. Ладно, тогда давайте обсудим комиксы. Кто-нибудь из вас когда-нибудь думал об обычных людях, которые живут в Метрополисе или Готэме? Впрочем, к черту Готэм. Бэтмен уныл, и у него нет никаких суперспособностей, кроме банковского счета и огромной корпорации, которые ему оставил папочка. То есть он даже не сам эти бабки заработал. Значит, Метрополис. Вот ты, обычный житель Метрополиса. Торгуешь подержанными тачками, ремонтируешь унитазы или пишешь софт для порносайтов в 3D. Словом, влачишь свое обывательское существование, и где-то над тобой летает в облаках Кларк Кент в своем дурацком трико. В один прекрасный день ты выходишь из своей съемной квартиры, чтобы купить пиво, гамбургер и пачку презервативов, и тут-то на тебя и падает грузовик, которым Супермен кинул в очередное воплощение инфернального темного зла из самых глубин адского ада, и промахнулся. Может, это и не грузовик был, а, допустим, поезд или дом. Для тебя-то уже нет никакой разницы. Ты лежишь себе, размазанный тонким слоем по асфальту, а Супермен и его противник продолжают схватку, даже не сделав паузы. Тут как бы понятно, что если ты живешь в современной, динамично развивающейся городской среде, то жизни твоей постоянно что-нибудь угрожает. Автомобильные аварии, техногенные катастрофы или банальные гопники в подворотне. Но если в подворотне тебя отоваривает арматуренный по голове какой-нибудь гопник, Это означает, что он тебя хотя бы заметил, в отличие от Супермена, тут же исчезнувшего в небесной дали. Это обидно, понимаешь ли. Но и Супермена тоже можно понять. Ты, в принципе, тоже не замечаешь, сколько муравьев под твоими ботинками каждый день гибнет. Когда все это началось, я был таким же муравьем, жившим в огромном муравейнике, в небе над которым парили Супермены, Бэтмены, Робины и прочие люди Некст. Но если вы думаете, что эта история о том, как отважные супергерои сражается с коварными суперзлодеями, а мы, живущие внизу, втягиваем головы в плечи и стараемся не смотреть на пылающие небеса, то черта с два вы угадали. Это совсем не такая история. Конец книги Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!